Четвертый уровень – планомерно к намеченным целям. Я надеюсь, что к этому моменту вы научились легко справляться с большинством срочных задач, ловко обрабатывать те задачи, которые лишь кажутся срочными, а многие потенциальные пожары тушить еще на этапе вялого подгорания. Дальше будем фокусироваться на планомерном продвижении и по стратегически важным направлениям. Основная задача этого уровня профильтровать текущие проекты и обязательства и соотнести их со своими текущими целями, даже не целями, скорее хотелками. я не любитель вдаваться в философию целеполагания и рассуждать на тему кому какие цели подходят, кто к чему должен стремиться, сколько этого должно быть и как оно должно быть сформулировано. мне кажется что как только мы начинаем смотреть в сторону искренних желаний, слова «надо» и «должен» там неуместны. Именно поэтому я и называю их «хотелками». Как понять, что та или иная вещь является вашей хотелкой? Мне кажется, что нам будет достаточно одного очень простого метода. Подумать об этом и послушать самого себя. Если только от мыслей уже начинают в животе порхать бабочки – то это можно назвать своей целью. Дальше в этом разделе мы продолжим называть целью то, от чего порхают бабочки. И ничего страшного, если каждый поймет это по-своему. Здесь у нас не должно быть какого-то универсального абсолютного определения. На этом уровне обезьянка готова работать и помогать. Точнее, работать и помогать она была готова всегда, но теперь она готова прислушаться к рациональному типу А он, в свою очередь, начинает верить, что обезьянка не просто тупая слуга, а в некоторых случаях очень даже ценный помощник. Мысль. Об идеализации, крабовых палочках или «у меня все никак не получается запустить методику». Из анекдотов. Доктор, что мне принимать от депрессии? Просто принимайте себя три раза в день. А как себя готовить? «Никак. Принимайте как есть». Дело было на Сахалине, где мы с семьей гостили у друзей. Тогда я впервые в жизни попробовал настоящего камчатского краба. Здорового такого, а не тех тараканов, что можно было встретить в Азии, где мы довольно часто бывали. Помню, отломил у вареного краба ногу, вытащил из фаланги кусок мяса. По фактуре очень сильно напоминающий крабовую палочку которые в огромных количествах продаются у нас в магазинах и изготавливаются из рыбного фарша. Откусив кусок настоящего крабового мяса, я понял, что крабовые палочки вполне точно имитируют настоящего краба. Только вкус у них какой-то более яркий, более крабовый что ли. И тут я задумался. Если бы в рамках слепого теста мне дали крабовую палочку и кусок крабового мяса из фаланги, и спросили, что из этого является натуральным крабом? Скорее всего, я бы сказал, что именно крабовая палочка и есть натуральный краб. А натуральный краб – лишь его имитация. Вкус какой-то неяркий, сразу видно, что краб разбавлен рыбным фаршем, и даже ароматизатора пожалели. И вот после этого меня прорвало. Я стал замечать, как много вокруг нас искусственного. Что самое ужасное, именно это искусственное проникает в наш ум под видом настоящего. В компьютерной игре жизнь более яркая, богатая и красочная. Вот в фотошопленных журналах девушки красивее, чем в реальности. В фильмах показывают какую-то жизнь. Она намного интереснее того, с чем нам приходится иметь дело. И ведь создается ощущение, что настоящее – это вот так. А то, что происходит здесь и сейчас, это как-то понарошку. Или еще пока не по-настоящему. Надо сделать раз, два, три, прийти к успеху, и вот тогда-то и начнется настоящая жизнь. Не сейчас, потом. Надо только еще немного поднажать. А вот и нет. Идеализированные представления об успехе часто порождают вопрос, как же все успеть? Не исключено, что и вы слушаете эту аудиокнигу с целью узнать именно это. Я же вижу в Инстаграм своих друзей, ведь там же реальная жизнь, да? А этот пробежал марафон, этот получил диплом о втором высшем образовании, этот все путешествует по заграничным командировкам, а вот эти вот доделали ремонт в квартире, те регулярно ходят по музеям, а все, что могу я, это ходить на работу и какое-то описание скромного хобби. Но я ведь тоже хочу бегать марафон и получить второй выше. Ездить по заграничным командировкам, доделать ремонт в квартире и ходить по музеям. А еще похудеть, выучить английский, накачаться к лету, построить дом и запустить свой стартап. Лучше три. И в конце концов прочитать все те тысячи статей, которые я записал себе в список, потом прочитать. Как мне все это успеть? Мне же не хватает времени. Пойду срочно искать ответ на этот вопрос в интернете. По этой же причине люди часто стесняются делиться своему опытом. Этот эффект я наблюдал в управлении командами, либо проектами и в самоорганизации. С одной стороны, у людей есть представления, часто идеализированные, о том, как должно выглядеть GTD или Agile Results, а в командной работе Scrum или Kanban. Но реальная жизнь часто оказывается богаче на нюансы и условия, в которых той или иной методике приходится работать. В итоге, за все 15 лет, что я помогаю людям с личной и командной продуктивностью, я ни разу не встретил человека, который сказал бы «У меня в команде ортодоксальный эталонный скрам» или «А для самоорганизации я использую идеальный GTD». Методики, которым следуют люди, как правило, характеризуются высказываниями вида «У нас скрам, но…» Я следую тайм-менеджменту Архангельского, однако… Э, и это двоякая ситуация. С одной стороны, люди часто не вдаются в детали теории, наслаивают на свое поверхностное понимание какие-то стереотипные домыслы и предсказуемо получают результат, далекий от обещанного. С другой стороны, нередко люди понимают то, о чем говорит та или иная методика, но в силу объективных причин им приходится нарушать, местами грубо, ее предписания, И при этом люди успешно работают, получают результаты, приносят прибыль компании – но рассказывают о своих методах как-то стесняясь. Оправдывают стеснение тем, что их методика далека от описанной в книге. Мне понравилось, как Талиб охарактеризовал подобное в книге «Рискуя собственной шкурой». По определению, то, что успешно работает, не может быть иррациональным. Почти у всех моих знакомых, постоянно терпящих неудачи в бизнесе, есть этот ментальный блок – Они не в состоянии понять, что если что-то глупое работает и приносит деньги, глупым оно быть не может. Мысль. Зеленая, красная, коричневая. Или «сейчас я быстро с мелочью разберусь, а потом…» «Сейчас я только с мелочью разберусь…» Вот эта фраза очень часто звучит «вместо», хотя многие наивно полагают, что «до» действительно важного тела. Возможно, это тоже одна из форм идеализации. Если заниматься важным делом, то нужно обязательно выспаться, покушать, находиться в прекрасном настроении, чтобы за окном светило солнышко, ничего не болело. Все-все-все-все-все мелкие задачи были переделаны, и никто не отвлекал меня всякими срочными просьбами. А иногда к такому решению нас подталкивает святая вера в концепцию «человека-часов». Смотри раздел из предыдущего уровня зрелости. Действительно, какая разница сначала разобраться с мелочью, а потом с важным, или сначала с важным, а потом с мелочью? Ведь если А плюс Б равно Б плюс А, то зачем так сразу бросаться в омут сложных задач? Давайте пока начнем с простого. Но зачастую переделать все мелкие задачи, чтобы они не отвлекали, все равно, что высохнуть под грибным дождем. В случае ливня высохнуть не удастся, и это очевидно. Просто принимаешь его как данность. А вот если дождь слегка моросит... У меня же был один спокойный день, когда я смог сконцентрироваться и заняться важными делами, и тогда не было ничего срочного. Ну, в позапрошлом году. Почему ты говоришь, что это невозможно? То, что мы, люди... Регулярно пытаемся вывести общее правило из каких-то единичных ситуаций – это отдельная история. В очень обидную ситуацию попадают люди, старающиеся в первую очередь не упустить ничего важного. Упустили что-то одно – надо сильнее стараться, чтобы точно больше ничего не упустить. Упускаем еще что-то – надо стараться еще сильнее, еще больше сил вложить в оборону. Действуя таким образом, напрочь забываем об атаке. В джедайских техниках есть глава с моделью пружины, где рассказывается в частности о модели Кано. Чем примечательна модель? Она говорит, что задачи бывают различных типов. В оригинале речь шла об аспектах потребительского качества, но все выводы прекрасно ложатся и на задачи в нашем списке. Итак. Задачи бывают двух основных типов. Тип первый: задачи, которые если не сделать, то будет плохо, но если их сделать, то все останется примерно как есть. Это задачи должно быть или условно красные задачи. Второй тип задач – это те, которые если не сделать, то все останется примерно как есть, но если их сделать, это поможет нам приблизиться к чему-то хорошему. Это ублажители или, условно, зеленые задачи. Крайне редко задача одновременно обладает свойствами зеленой и красной. То есть, если она не сделана, то всем конец, а если сделана, то наступает счастье. Я пишу крайне редко, потому что помню, в нашем мире не все везде и всегда. Может быть, такие задачи где-то и бывают, но лично я их ни разу не встречал. Грубо говоря, Задачи одного класса мы делаем, чтобы не стало плохо, а другие, чтобы стало хорошо. Так вот, чрезмерный фокус на красных задачах приводит к тому, что мы не выполняем ничего зеленого. Хуже того, из-за того, что мы не видим вещи такими, какими они являются, мы в первую очередь делаем не красные задачи, а те задачи, которые в моменте воспринимаем красными. А потом они могут оказаться и вовсе никому не нужными коричневыми. Однако понять их истинную природу мы можем, и то не всегда, только ретроспективно. Наверняка к вам неоднократно прилетала мегасрочная задача. Вы бросали все, едва-едва успевали ее завершить, и оказывалось, что зря старались. Бывало такое? Это и есть коричневые задачи. Именно поэтому что-то неизбежно будет продолбано. Вопрос, что именно? Красное или зеленое? Вы точно не успеете что-то сделать? Главный вопрос не в том, как все успеть и ничего не упустить, а как успеть то, что вы искренне хотели бы успеть. Каждую упущенную красную задачу мы воспринимаем как боль. И действительно, если я не делаю чего-то срочного – то тут же получаю болезненную обратную связь и корректирую свое поведение. зелеными задачами, направленными на достижение моих искренних хотелок, этот фокус не проходит. Обратная связь в виде боли приходит, как правило, в тот момент, когда уже поздно что-то корректировать. Как в анекдоте. Учительница русского языка горько плакала, проверяя сочинение «Как я провел лето». Теперь она знала, что делать. Но годы уже ушли. Как бы странно это не звучало, но для того, чтобы планомерно продвигаться вперед в направлении своих хотелок, нам будет очень нужна некоторая терпимость к боли от упущенных задач. Видите, опять нелинейность. Если мы вообще перестанем чувствовать боль, плохо. Если я от всего буду чувствовать боль, плохо. Оптимум где-то посередине. И эта терпимость к боли от упущенных задач воспитывается примерно так же, как бойцы набивают части своего тела реальными ударами. Что это значит в нашем контексте? Попробуйте сначала продолбать что-то небольшое и вместо этого сделать что-то зеленое. Я имею в виду не выполнение зеленой задачи в момент, когда вам ничего не угрожает. Сделайте зеленую задачу явным образом в ущерб красной. Займитесь хотя бы одной красной задачей по остаточному принципу, как обычно мы поступаем с зелеными. Просто посмотрите сейчас в свой список задач. Возьмите самую, на ваш взгляд, безопасную с точки зрения последствий продолба задачу и задайте себе вопрос, какой результат компенсировал бы мои неприятности от продолба этой задачи? А что вы можете сделать для получения этого результата? Важно не то, что именно вы продолбали, а то, ради чего это было сделано. Вы же помните, Кутузов как-то аж целую Москву продолбал, а вы какую-то красную задачу на вечер отложить боитесь. Да-да, отложить. Всего лишь отложить. Это еще не обязательно продолбать. Может быть, вы все успеете, даже если начнете с парочки зеленых задач. Всего парочки, никакого экстрима. Этот кусок можно было бы оформить как отдельную практику тренировать продолбывалку пусть она будет для вас факультативной концентрироваться в первую очередь на том чтобы не продолбать мелочь все равно что выходить на ринг со страхом отхватить всеми силами стараясь не пропустить удар то что обратно за канаты вы выйдете с синяками и изрядно сотрясенной кукушкой это уже не обсуждается надо быть на три головы выше соперника чтобы ни разу ни разу не позволить ему ударить себя. Да и то, если вдруг такое случится, все продлится недолго, и судья остановит бой за явным преимуществом. Но если силы ваши равны, вы однозначно отхватите. Здесь главный вопрос к другому. Вы выиграть-то собираетесь? Если синяки и ушибы неизбежны, давайте хотя бы попытаемся получить что-то полезное взамен. А желание откладывать важные задачи на потом, когда не будет риска продолбать ничего важного, Чем-то похоже на боксерский поединок, где вы находитесь в глухой защите и не бьете сами своих ударов, так как ждете момента, когда соперник передумает драться, отвернется и пойдет по своим делам. И тут-то вы ему и накидаете. Мысль «А что я должен хотеть?» Как только заходит речь о целях, желаниях и хотелках, становится очень важным умение отличать то, что «вы» Реально хотите от того, что вы хотите потому, что «ну это же надо хотеть» или «вами это хотят по какой-либо причине». Часто такими искусственными хотелками становятся комплексы родителей. «Твой дед не смог, твой отец не смог, но ты-то точно должен не смочь». Либо к этому еще приводит работа гнусных маркетологов, создающих искусственную потребность в тех вещах, которые нам не особо-то и нужны. Ты же крутой и успешный чувак, ну или хотел бы, чтобы тебя таким воспринимали. А раз так, ты просто должен купить это, а еще вот это. А чтобы ты мог позволить себе это все прямо сейчас, у нас есть банк-партнер. Ключевой момент в этой практике – отталкиваться именно от своих целей. И вот тут я у людей замечал массу интересных, непонятно откуда взявшихся убеждений, которые не всегда истинны. Например, у каждого должна быть одна великая цель. А у меня ремонт, английский ипотека, разве это великая? Наверное, какой-то момент что-то великое и откроется. У меня вот какой взгляд на это все. Достижение целей – это игра. Игра начинается на простом уровне сложности. Сдать экзамены, пригласить Лену из параллельного класса в кино. По мере достижения этих целей появляются новые, более сложные поменять работу на более интересную, доделать да ремонт на кухне, а затем еще более сложные, запустить свой проект, сдать норму ГТО. А через некоторое время открывается что-то великое. Мне кажется, такой механизм более справедливым так как зачем открывать перед человеком его единственную главную цель, когда он Лену в кино пригласить уже полгода не может. Это идет в пику с расхожим мнением что надо ставить перед собой амбициозные цели. Анекдот в тему. Ставьте перед собой нереальные цели. Не выполните, ну и хрен с ними, они же нереальные. Цели перед вами уже и так поставлены. Просто остановитесь и постарайтесь их увидеть. А потом начинайте работать и многие вещи прояснятся. Как писал Талиб, никто не понимает умом, куда движется. Понять это можно только действуя. Есть еще пример убеждений. «У меня какие-то непонятные цели. Я даже не знаю, цели ли это, и зачем они мне». Цели – не та вещь, которую надо рационализировать. Мало того, попытка рационализировать то, что вы называете своей целью, может говорить о том, что это не совсем ваша цель. Или совсем не ваша. Я, как уже говорил, использую простое определение цели. Это то, от чего в животе порхают бабочки. Еще пример убеждения. «Я не знаю, чего хотеть и что действительно сделает меня счастливым». Хм, я, кстати, подавно. Многие из своих желаний можно протестировать в миниатюре перед тем, как бросаться в омут реализации. Например, жить за городом в собственном доме или переехать в более теплый город? Сначала некоторое время снимайте жилье. И не только летом и зимой, но и в межсезонье. Построить дом своими руками? Напроситесь хотя бы на одни выходные бесплатным помощником кому-нибудь из знакомых на стройку. Выучить иностранный язык, чтобы... Чтобы, кстати, что? Чтобы смотреть фильмы на этом языке и читать книги в оригинале? Кстати, а вы на родном языке давно смотрели фильмы и читали книги? Купить новый автомобиль? Возьмите его на пару дней в прокат. Можно совместить с отпуском. Не заскучаете ли через 2-3 дня по своему старому? Вступить в брак с этим человеком? Попробуйте сначала вместе с ним сделать ремонт в комнате своей бабушки. И дело хорошее сделаете, и отношения проверите. Или выясните. Конечно, из-за нелинейности малые дозы чего-то будут существенно отличаться от больших доз того же самого. Но нередко тестирование даже на самых малых дозах позволяет развеять многие иллюзии относительно своих целей. Еще убеждение. Цели должны быть привязаны ко времени, на год, квартал, месяц. Иначе это не цель, а фуфло, вы никогда ее не достигнете. Ага, вот когда дату поставишь, так сразу достигнешь. Это, кстати, очень тонкий момент. Я бы не был настолько категоричен. Если мы говорим, что некая цель на ближайший год, то с ненулевой вероятностью мы становимся слепы к благоприятным возможностям достичь этой цели или подобной цели через... Скажем, пару недель. Есть еще один очень тонкий момент. В большинстве случаев люди тем четче описывают цель, чем меньше она для них значит. Да-да, именно меньше. Это когнитивное искажение названо эффектом Делмара и описано в диссертации Пола Уитмара. Очень опасным оказывается сочетание эффекта Делмара вместе с убеждением, «Если ты не можешь это измерить, даже не берись за это, ты же не поймешь, когда этого достигнешь». В результате мы начинаем концентрироваться на достижении целей во второстепенных областях своей жизни. Так как же понять, является ли та или иная цель моей, искренней, какого-то гарантированного метода, кроме как «действуй и смотри», я не знаю хотя есть еще один, приблизительный, неточный, и не помню, у кого подслушанный. Но, по-моему, у Татьяны Мужицкой, но я не уверен. Подумайте о своей хотелке. Если при мысли о ней в голове всплывают слова «надо», «должен», «давно пора», наверное, это не ваше. А еще приглядитесь к тому, что происходит с вашим телом. Вы расслабляетесь, и на лице появляется улыбка? или голова вжимается в плечи и напрягаются челюстные мышцы. Зачастую тело дает куда более точный ответ, чем сознание. Как мы увидим позже, это еще очень большой вопрос, кто на самом деле самый рациональный у нас в голове. Практика. Чтобы что-то или определять зеленые задачи. Шел рыцарь по пустыне. Долго шел. По пути потерял коня, шлем, доспехи. Остался только меч. Рыцарь был голоден, его мучила жажда. Вдруг вдалеке он увидел озеро. Собрал все оставшиеся силы и пошел к воде. Но у самого озера сидел трехглавый дракон. Рыцарь выхватил меч и из последних сил начал сражаться с чудищем. Сутки бился, вторые, две головы дракона отрубил. На третий сутки дракон упал без сил. Рядом упал обессиленный рыцарь, не в силах уже больше стоять на ногах и держать меч. И тогда из последних сил дракон спросил, «Рыцарь, а ты чего хотел-то?» «Воды попить». «Ну так и пил бы». Из анекдотов. «Чего хотел этим? Зачем? Чтобы что?» Очень нужные вопросы, которые помогут сравнить то, что вы намереваетесь делать ваш список задач с тем, чего вы хотите, список хотелок. Изначально этот прием был описан в джедайских техниках. Сама практика очень проста в выполнении. Вы садитесь и кладете перед собой с одной стороны список задач, желательно актуальный и только что причесанный, а с другой стороны список ваших хотелок. Если у вас его нет, Посвятите 2-3 минуты его составлению. Дальше, не торопясь, просматривайте список задач, задавая каждой задаче вопрос «что бы что?». Если окажется, что за 2-3-4 итерации вопросов «что бы что?» ответом оказывается одна из ваших хотелок, то отметьте эту задачу особым образом. Я присваиваю таким задачам категорию «зеленая». Например, позвонить Игорю Александровичу и спросить про отопление. Чтобы что? Чтобы узнать, сможет ли он сделать отопление на даче. Чтобы что? Чтобы у меня на даче было тепло даже зимой. Чтобы что? Чтобы приезжать зимой на дачу и жить там. Чтобы что? Эй, брат, а жить на даче зимой – это моя хотелка. Все, приехали. Продолжайте таким образом Со всеми задачами. Цель практики – отметить зеленые задачи для того, чтобы было проще взяться за выполнение одной из них. Кстати, вводить категорию «красная» на мой взгляд излишне. Зачастую я не уверен, приблизит ли меня конкретная задача к какой-то хотелке. Иными словами, я выполняю ее для того, чтобы к хотелке приблизиться, но в результате я не уверен. Это все равно зеленая задача. Мы же очень плохо предсказываем будущее, и то, что иногда мы не уверены в результатах своих действий, это абсолютно нормально. Иногда еще люди пытаются взломать систему и со словами «Да у меня все приближает к целям» проводят следующее рассуждение. Написать еженедельный отчет «Чтобы что? Чтобы меня не уволили с работы! Чтобы что?» чтобы мне продолжали платить зарплату. Чтобы что? Чтобы доделать ремонт, съездить в отпуск и купить машину. А это все мои хотелки. Здесь есть один момент. Чтобы меня не уволили с работы, уже намекает на то, что задача красная. То есть ее невыполнение чревато неприятностями. Это не приближающая к хотелкам задача, а не отдаляющая от них. Не отдаляющие задачи тоже важны, но они вас ни к чему не приблизят. К этому мы еще вернемся в следующей практике. Кроме того, не является патологией, если в какой-то момент вы откажетесь от одних хотелок и решите заняться чем-то другим. Но это не точно. Очень часто понимание того, что выполнение той или иной задачи приближает вас к вашей искренней хотелке, может сильно упростить ее выполнение. Вот очень поучительная история, которую мне рассказала одна девушка. На тот момент она уже была взрослой, успешной владелицей нескольких бизнесов. Один из ее бизнесов – сдача элитных квартир в аренду. Вроде как бизнес непыльный, в ее городе приемлемо прибыльный и почти не требующий никакого внимания. Следи за своевременной оплатой и все. Да и контингент особых проблем не доставлял. Но в какой-то момент одна из квартир освободилась, жилец из нее съехал предупредил заранее, все как и договаривались, никаких проблем, да и тем более квартира хорошая, и в этом городе спрос на аренду подобного жилья довольно неплохой. Но вот беда. Девушка никак не может просто взять и написать объявление о сдаче квартиры в аренду. Она это уже неоднократно делала в прошлом, это приводит к успеху, проверено, но вот какой-то внутренний ступор мешал ей это просто взять и сделать. А все потому что на тот момент девушка уже выгорела, и задача разместить объявление об аренде – это была работа. Ну что даст ей это объявление? Найду жильца, а зачем? Будет капать дополнительный доход. А тебе что, денег сейчас не хватает? Да хватает вроде бы. Ну вот и не парься. Примерно такой диалог происходил внутри ее головы. Но в какой-то момент все изменилось. Она нашла объявление о продаже дома, в который тут же влюбилась. Из рассказа уже понятно, что девушка вполне состоятельная, но не настолько, чтобы позволить себе покупку дома без заемных денег. Читай «Ипотеки». По странному совпадению, ежемесячный платеж по ипотеке за понравившийся ей дом был чуть меньше предполагаемой ставки аренды за ту самую квартиру, объявление о сдаче которой прокрастинировалось уже несколько месяцев. И тут же задача о размещении объявления превратилась из «да это просто работа», в то, что приблизит меня к тому, что я хочу. В итоге на подготовку, объявлений и поиск нового жильца в свободную квартиру ушло меньше недели. Есть и обратная история. Даже не история, а так, скорее анекдот. Приговорили одного человека к смертной казни. Но он был настолько толстый, что просто не влезал в электрический стул. Судья постановил продержать его три месяца на строгой диете. Проходит три месяца, а он вес только набрал. Спрашивают, да как так, почему ты не похудел? На что тот спокойно отвечает, знаете, мотивация как-то так себе. Мысль, идеальный результат, не сумма идеальных частей, или принцип осознанного рукожопия. Помните, мы говорили о красных и зеленых задачах? Тогда мы определили, что красная задача это такая, которую если не сделать, то будет плохо, а если сделать, будет, будет ну ног. А зеленая задача это такая задача, которую если мы не сделаем, будет ног, ну но если сделаем, будет хорошо. Но на самом деле реальность чуть более богата. В реальности статус задачи это не просто бинарная «сделал» или «не сделал». В реальности это целый континуум состояний. Не сделано совсем, сделано совсем чуть-чуть, сделано кое-как, сделано почти, но сделано хорошо, прекрасно, идеально и так далее. Как писал Насим Талиб в книге «Рискуя собственной шкурой», в жизни результаты, в отличие от бейсбольного матча, не сводятся к бинарному итогу победа или поражения. Чем ближе вы двигаете задачу к последнему состоянию «Идеально сделано», тем больше сил вам приходится затратить. Но! Вспомним о красных задачах. Если такая задача будет сделана идеально, хорошо никому не станет. Назовем это принципом Золушки. «Сколь усердно мой полы, за принца замуж не выйдешь». Часто люди понимают эту мудрость не совсем корректно, путая необходимые условия с достаточным. Они говорят «но ведь немытые полы отпугнут принца». И самозабвенно начинают тереть полы, не думая больше ни о чем. Конечно, отчасти эти люди правы. Нельзя не мыть пол. Пол мыть надо. Но этого недостаточно для того, чтобы у вас завелся принц. Помимо мытых полов нужно еще много чего. Хуже того, те силы, которые мы тратим на перевод полов из состояния более-менее чисто в состояние реально чисто или, быть может, состояние идеально чисто, можно было бы потратить на решение зеленой задачи. Пусть тоже не идеально. И итоговый результат в этом случае тоже мог бы стать другим. Очень часто мы начинаем день с красных задач. Работаем над ними. Если тут подключается еще и перфекционизм, то мы стараемся сделать их идеально. И все бы ничего... Но мы вбухиваем в это огромное количество сил. Люди, привыкшие жить в концепции человека часов, думают: "Ну подумаешь, потратил лишний 20 минут, зато какой красивый отчет получился". Конечно, 20 минут это немного и не страшно. Но посмотрим на это с другой стороны. Если вам не хватает времени, то очень некорректно оценивать задачи в минутах. Разумнее оценивать их в не сделанных других задачах. Это не просто 20 минут. Это не сделанный сегодня, возможно, в очередной раз, шаг в направлении к вашей искренней хотелке. А это уже куда страшнее. Если у вас нет такого ограничения, и вы способны все свои задачи и зеленые, и красные делать идеально, это прекрасно. Но если вы этого не можете, то я хочу предостеречь вас вот от какой ловушки. Для простоты, Представим, что у нас всего две задачи – зеленая и красная. Мы начинаем день с красной задачи. Чтобы научиться начинать день с зеленой, потребуются продолжительные упражнения в учебном продалбывании. Итак, мы вроде бы делаем ее на приемлемом уровне, но тут в игру включается наш внутренний перфекционист, настаивающий на том, что все, что ты делаешь, должно быть сделано безупречно. Вы послушно подчиняетесь внутреннему голосу, и доводите красную задачу до идеала. Но за окном уже вечер, и до зеленой задачи руки так и не дошли. Что мы в итоге получили? За идеально сделанную задачу, ну ок, плюс, ну ок, за не сделанную зеленую задачу. Что ж, ничего страшного. Это же неплохой результат. Тем более все, что было сделано за сегодня, было сделано безупречно. А теперь представьте, что вы начали свой день С красной задачи, но доведя ее до состояния «сделано более-менее приемлемо», переключайтесь на зеленую задачу и доводите ее тоже до состояния «сделано более-менее приемлемо». Что в итоге? С одной стороны, все, что было сегодня сделано, было сделано как-то не так, не идеально. Ад для перфекциониста. Но каков суммарный результат? Красной задачи все равно от нее результат, ну ок. А вот зеленая задача, она уже дает хорошо. То есть суммарно, ну ок, плюс хорошо. А это хорошо. Хотя все, что было сделано сегодня, было сделано не идеально. Улавливайте намек. Мне кажется, что это один из механизмов, из-за которого отличники и медалисты нередко работают в компаниях, основанных троечниками Часто у отличников есть эта стигма, Что бы ты ни делал, делай это безупречно, сколь бы бестолковым оно ни казалось. Я не хочу сказать, что троечники чаще становятся успешнее. Нет. Успешными становятся те люди, у которых есть навык, врожденный или воспитанный, делать правильные вещи на приемлемом уровне, чтобы двигать вперед и важные вещи тоже. Просто такие люди чаще становятся троечниками. Я называю это принципом осознанного рукожопия. Заметьте, я не предлагаю все делать через жопу. Суть в том, чтобы через жопу делать те вещи, которые можно делать через жопу, но только ради того, чтобы сэкономить силы, мыслитоплива, время и прочие ресурсы и посвятить их тем задачам, которые действительно этого достойны. Иными словами, на минимально приемлемом уровне Мы выполняем красные задачи для того, чтобы как можно больше сил посвятить зеленым. Запомните, сумма идеально выполненных частей не даст вам идеальный результат. И наоборот, идеальный в целом результат часто состоит из маленьких неидеально выполненных частей. Я часто люблю приводить в качестве примера живопись. Представьте какое-нибудь классическое полотно. Например, Айвазовский. Когда вы смотрите на картину в целом, она прекрасна. Корабли, море, птицы. Но попробуйте взглянуть на каждую деталь. Это разве птичка? Нет, это не птичка. Объективно, я лучше нарисую птичку. Это разве люди в лодке? Нет, это не люди в лодке. Это откровенные капли краски. Вот я кисточкой швырну в холст, у меня будет больше похоже на человечка. Это разве листочки на деревьях? Нет, это не листочки на деревьях. И так по каждой детали. Никакая деталь не прописана с фотографической точностью. Картина получается идеальной в целом, но далеко не идеально в деталях. Будьте осторожны с оценкой частей без оглядки на окружающий контекст. Практика. Выполнить зеленую задачу. Я уже говорил, что мы часто идеализируем условия, необходимые для выполнения истинно важных задач. Не буду извиняться за повтор. Мы действительно слишком часто так делаем. Задумайтесь, сколько раз вы откладывали ту или иную важную зеленую задачу на потом, просто потому что были недостаточно свежи, бодры или не в таком прекрасном настроении, какого хотелось бы. Если мы научились формулировать задачи в виде коротких и четких приказов для нашей внутренней обезьянки, то, по идее, мы можем их выполнить в плюс-минус нашем обычном состоянии. Особо полезным навыком будет умение выполнить небольшую зеленую задачу, когда уже совсем ничего делать не хочется. Как последнее повторение упражнения в качалке на отказ. Очень хорошую житейскую аналогию для этого – я подглядел у своего тренера по тайскому боксу сервера Руфатовича Валиева. По пятницам на тренировках происходило то, что сервер Руфатович называл «дискотекой». «Пять минут на скакалке», «Пять минут силовый блок», «Дальше экипируемся» и «Девять раундов тайского бокса вольно». Иногда в конце он добавлял еще раунд со словами «Когда вы уже больше не можете», «Когда даже руки у головы почти невозможно держать», Вот тогда и начинается настоящая работа и тренировка, а все остальное это лишь разминка. Также и с зелеными задачами. Когда вы свежи, веселы, никто не требует от вас ничего срочного и важного, все в доме починено, поглажено, убрано, постирано, дети выздоровели, выросли, закончили институт и так далее и тому подобное, в таких условиях работать над материализацией жизненных целей легко и приятно. Можно подождать, пока это сложится. А можно просто брать и делать прямо сейчас. Я не говорю «соберись, тряпка, и иди совершать подвиги». Нет, тут речь не о подвигах, а об одной задаче на 10-15 минут. Сама по себе эта задача погоды не сделает. Но вот привычка и навык выполнять такие задачи регулярно, хотя бы по чуть-чуть, сделают. «Стремясь к малому, достигнешь многого». Лао Цзи Дао Дэ Цзин. Особо полезной эта практика становится, когда вы берете ее в форме «начать день с зеленой задачи». Очень часто я наблюдаю такой подход. Сначала переделать все обязательное, все срочное, а потом уже я буду заниматься важными и зелеными задачами, насколько останется сил. Далеко не всегда такая стратегия приносит какие-то положительные результаты. Часто оказывается, что когда сделано все обязательное и срочное, в реальности то, что кажется нам обязательным и кажется нам срочным, вы же помните, мы не видим вещи такими, какими они являются. Так вот в этом состоянии сил уже, как правило, нет ни на что. И в результате мы в очередной раз даем себе обещание – которые до этого и так уже многократно нарушали. «Завтра я точно этим займусь!» Перейти сразу к зеленым задачам может мешать страх того, что потом не останется сил на обязательное. А если не сделать это обязательно, будет плохо. А если я не выполню что-то зеленое, ну ок, может завтра. С другой стороны, если вы с самого утра сделаете хоть что-то, приближающее вас к тому, чего вы искренне хотите, то остаток дня вы проживете с ощущением «Даже если ничего кроме этого я не сделаю, день уже прожит не зря». В каком случае вы окажетесь более продуктивны? Непонятно. Надо попробовать и так, и так, а потом сравнить собственные ощущения. Важный индикатор – количество выполненных зеленых задач. Просто последите за этим. Вдруг будут дни, когда у вас получится выполнить больше одной зеленой задачи. Что еще тут можно добавить? Просто понаблюдайте за этим. Практика. ПХД. Из анекдотов. Кто-то написал мелом на асфальте под окнами многоэтажки. Позвони мне, когда твой уйдет. Многие мужики в тот день остались дома. Были прибиты полочки, отремонтированы утюги. Сделаны уроки с детьми. ПХД – аббревиатура от «Парково-хозяйственный день». Особый день для уборки и наведения порядка в вооруженных силах. Кстати, там эту аббревиатуру расшифровывали несколько иначе, что зачастую лучше отражало суть этого мероприятия. Еще один вариант названия практики – «Смыть мыло с задницы». Иногда полезно остаться дома, чтобы почистить хвосты, Разобрать входящие до нуля в личном ящике, а еще вкладки в браузере и папку загрузки, а еще поковыряться в тумбочке. Или навести порядок в неявных списках задач, закладки на «Прочитать попозже», иконки на рабочем столе, незакрытые окна программ. Или подчистить мерзкие изудящие пункты из списка задач. Или вообще их выбросить. Практика. Интернет. Шабат. Глаза покрасневшие, опухшие, жалобы на резь. Что, весенний конъюнктивит? Нет, безлимитный интернет. Возвращается муж внезапно домой из интернета. Все современные детишки зависают в своем интернете. На улицу бы вышли. Вообще не понимаю, как можно вырасти нормальным человеком, не получив хотя бы раз качелями по голове. Из анекдотов. Смысл интернет-шаббата не в том, чтобы не работать. Смысл не прикасаться к устройствам, способным соединяться с интернетом. А работать-то как раз можно. Не можете работать без интернета? Да ну. Один из прекрасных эффектов интернет-шаббата вы начинаете планировать и заглядывать чуть дальше своего носа. Насчет электронных устройств у меня такое мнение. Есть строгий интернет шабат когда нельзя вообще ничего электронного. И нестрогий, когда вы можете трогать смартфон и компьютер, если на них заранее был отключен интернет. Регулярный нестрогий интернет-шаббат поможет более осознанно подходить к интернету. Опять же, я не готов утверждать, что эта практика обязательно подойдет вам и принесет какую-то сумасшедшую выгоду. Не попробуешь – не узнаешь. Однако, если вы решитесь на интернет-шаббат, Вы неизбежно сядете и спланируете работу в этот день. Во-первых, подумайте, что вы сможете сделать. Во-вторых, подумайте, что вам для этого может понадобиться. В-третьих, подумайте, как вы это можете достать и подготовить заранее. Мне кажется, что в современном мире сесть и подумать – это мощная профилактика против многих неприятностей. Среди программистов старой закалки бытует мнение, что как только компиляторы стали быстрыми и разработчикам стало проще скомпилировать и проверить работоспособность программы, чем вдумчиво смотреть на код еще раз, появилось больше ошибок, совершенных по глупости. Не исключаю, что в наше время наличие способа быстро найти информацию, быстро что-то кому-то переслать и быстро получить ответ позволило нам не думать чем мы непременно пользуемся. Рекомендуемая продолжительность интернет-шабата две ночи и один день. Вы начинаете шабат вечером первого дня, выключаете интернет на всех устройствах, на утро просыпаетесь, живете без интернета весь день, ложитесь спать и лишь утром следующего дня можете вернуться в сеть. Но вы можете пробовать по всякому. Для кого-то и час без интернета уже будет подвигом. Хотя вряд ли такие люди дошли до четвертого уровня зрелости. Вакцина. Настроить все прочитано для электронной почты. Суть вакцины сводится к тому, что мы настраиваем фильтр в своем почтовом ящике, который сразу отмечает каждое приходящее письмо как прочитанное. Этот совет можно использовать только когда вы уже уверенно следуете стратегии пустых входящих, и регулярно видите инбокс пустым. Однако люди часто путают сами себя, отмечают прочитанным и непрочитанным, чтобы не забыть о том, что там что-то не сделано. Очень логично. А если они потом начинают в этом путаться, то просто от того, что на всем этом не хватает разноцветных флажков и категорий. Иногда желание использовать программы не по их прямому назначению достигает небывалых высот. Почтовый ящик использовать как список задач, список задач как хранилище информации, хранилище информации как календарь, а календарь как еще один список задач. Ну, просто менее важных. Иногда создается впечатление, что советы из интернета проведения списков привели к безоговорочной вере в то, что если у тебя есть сокровенное желание, то его надо просто много-много-много раз записать неважно куда, желательно еще в правильной форме. Эта вакцина еще обсуждалась в джедайских техниках. Она предназначена для снижения информационного шума. Часто, не всегда, но часто, мне не важно знать, сколько раз и вообще было ли прочитано то или иное письмо. Мне интересно, было ли оно обработано. Если оно было обработано, я переношу его из инбокса в соответствующую папку и какая разница, сколько раз я его читал. Часто это состояние лишь мешает, так как явно выделяет во входящих что-то новенькое. А внутренняя обезьянка очень любит тут же бежать и проверять это что-то новенькое. Вдруг там что-то срочное или очень важное. Особенно в случаях, когда альтернативы является что-то сложное и не очень понятное. В результате может усугубиться эффект бонуса к ощущению важности. И мы с большей вероятностью будем делать что-то сиюминутное, чем следовать каким-то среднесрочным планам. Опять же, рекомендую попробовать. Понравится – оставить. Не понравится – убрать. Мысль об уровнях перспективы. Мое старое увлечение автомобилями подтолкнуло меня к изучению того, как выглядит процесс производства автомобиля. В этом контексте я опишу метафору уровней перспективы выполняемых задач. В любой автомобильной компании одновременно имеют место следующие активности. Во-первых, собственно производство автомобилей, чтобы было что продавать, как минимум. Во-вторых, разработка новых моделей автомобилей, желательно лучших, чем те, что производятся сейчас, чтобы было что продавать в будущем. В-третьих, перспективные исследования разнообразных новых технологий. Еще непонятно, что исследовать, для чего, как и кем это потом будет использовано, но, как правило, какие-то наработки, при этом далеко не все, позже в том или ином виде используются для разработки новых моделей. В-четвертых, работа над тем, как бы выполнять работу в каждом из предыдущих пунктов еще лучше. И у человека многие задачи, за исключением откровенного шлака, можно отнести к одному из этих уровней. Во-первых, чтобы было на что жить сейчас, чтобы мгновенно не уволили или не лишили средств к существованию. Это не совсем удачная параллель, так как для большинства, может быть, даже вообще для всех автомобильных компаний, производство автомобилей – это смысл их существования. Не каждый человек скажет так про свою повседневную работу. Во-вторых, задачи для того, чтобы было на что жить в будущем, желательно лучше, чем сейчас. В-третьих, задачи для того, чтобы было то, что можно использовать для улучшения своей жизни в будущем. И в-четвертых, осмысление того, все ли я делаю как надо на каждом из предыдущих уровней. Опять же, здесь стоит избегать противопоставлений и ранжирования уровней. Важно избегать явного дисбаланса между ними. Частенько встречаю людей, желающих все хорошенечко и объективно измерить, а сколько точно задач в неделю нужно выполнять на каждом уровне, или, что еще хуже, а сколько времени нужно уделять каждому из уровней. Если у вас тоже рефлекторно в сознании всплыл какой-то из этих вопросов, отправляйтесь заново на уровень 2. Если вы там были уже дважды, дайте мне знать, Похоже, как автор, какую-то часть своей работы я сделал плохо. У нас нет задачи соблюсти точный баланс. У нас есть задача избежать явного дисбаланса. У большинства людей, задающих подобные вопросы, задач второго и третьего типа, как правило, нет. По крайней мере, в списке, выполненных за последнюю неделю. В планах сделать в следующем месяце они могут находиться и далеко не первый год. Вот когда задач нет, это плохо. Ну а мало там их или много, это можете оценить только вы сами по своим ощущениям и результатам, просто остановившись и посмотрев назад. Практика. Провести некоторое время в инкубаторе идей. Техники инкубации идей были описаны еще в джедайских техниках. Суть вот в чем. Все, что вы записываете с мыслью «потом пригодится», вы должны в тот или иной момент просмотреть и подумать, а не пригодилось ли уже. А для того, чтобы регулярно просматривать списки идей, большинству людей необходим какой-то триггер. Например, в виде повторяющейся задачи в списке задач. Или сложившийся ритуал. Например, «я просматриваю список идей всякий раз, когда мне скучно». От одного из своих читателей я получил вот какой комментарий. «Заходя в идеи, каждый раз ругаюсь, что что-то надо превращать в задачи, а сил и так нет». Дело в том, что не каждая, далеко не каждая идея должна превратиться в задачу или проект. Большое количество идей дано нам для того, чтобы мы выбирали лучшие из них, а не для культивации чувства вины – и судорожных поисков волшебного метода все успеть. Вот вопросы для инкубаций, которые стоит задавать время от времени каждой идее. А надо ли это делать? А что можно сделать такого, чтобы понять, надо ли это делать? Можно ли как-то протестировать эту идею с минимальными вложениями? Может, эта идея мне больше не нужна, ее можно выкинуть? обязательно протестируйте идею особенно перед тем как превращать ее в масштабный проект если вы не знаете стоит ли вам заняться этой идеей что бы вы могли сделать чтобы получить чуть больше понимания что то попробовать с кем то поговорить а быть может что то почитать смысл этой практики заключается в том чтобы время от времени проглядывать список идей и задавать Каждая идея эти вопросы. Может быть, какие-то идеи будут перерастать в проекты или задачи, но, скорее всего, многие идеи вы будете просто выкидывать. Это совершенно нормально. Еще раз. Много идей нам дается для того, чтобы мы могли выбирать лучшие. Мысль. Механизм вытягивания, предохранительный клапан. И как же все успеть? Из анекдотов. Давайте спросим у многодетной матери, как она все успевает. Расскажите, пожалуйста, в чем ваш секрет? Мой секрет прост: я ни хрена не успеваю. Это будет и наш с вами секрет: как все успеть? Никак. Очень часто гонка за успеванием всего — это соревнование по производительности в реальном мире с чьей-то фантазией, когда собственной, а когда еще и с чужой. Мне кажется. Само это соревнование бессмысленно. Мыслительный процесс, в ходе которого генерируются новые задачи, проекты и идеи, в безумное количество раз быстрее нашей способности делать эти дела. Это все равно, что стараться бежать быстрее спортивного мотоцикла. Ты можешь делать что угодно, мотивировать себя как угодно, как угодно далеко выходить за пределы зоны комфорта, все равно ты проиграешь. Но это и не нужно. На мой взгляд, богатая фантазия дана нам, человечеству, не для того, чтобы мы сделали все, а для того, чтобы нам было из чего выбирать то, что потом мы будем воплощать в жизнь. Однако, чем больше у нас вариантов, тем меньшее количество людей способны сделать хоть какой-то выбор. О том, что наличие широкого выбора является скорее злом, чем благом, писал еще Барри Шварц. Вы можете, кстати, найти его выступление на TED в интернете. Секрета, позволяющего успеть сделать всё-всё-всё, не существует. Вместо этого нам нужны рецепты, позволяющие успеть сделать правильные дела. А для этого необходимы навыки. Первый важный навык — определение того, что реально нужно, например, при помощи практики «Чтобы что-то» из этой главы. И второй важный навык — Создание защитного механизма от невпихуемого. Вы же помните, при попытке впихнуть невпихуемое выпихивается ранее впихнутое и снижается предел впихуемости. Что касается первого навыка, то часто оказывается важным научиться тратить мысли топлива именно на обоснование «почему да», а не на аргументацию «почему нет». Во-первых, некоторые из затрат мысли топлива на «почему да» могут быть потом капитализированы в процессе реализации этой идеи, в то время как затраты на обоснование «почему нет» канут в мусорное ведро вместе со своей идеей. Может получиться, как в анекдоте. Американские военные совершенно не опасаются начала войны с Китаем, ведь американский бронебойный снаряд пробивает броню любого китайского танка. Китайцы тоже не боятся войны с Америкой, ведь их танк, в пять раз дешевле американского снаряда. Понимаете намек? Ведь мы можем оказаться в ситуации, когда будем вынуждены тратить дорогущие ракеты мыслитоплива на дешевые китайские танки хреновых идей. Во-вторых, как правило, идей, подлежащих отклонению, у нас очень много. Намного больше, чем идей, достойных реализации. Не исключено, что при богатой фантазии нам может не хватить мыслитоплива не то что на реализацию чего-то полезного, а даже на анализ и отбрасывание ненужного. Техника «Нет всему, чему не точно, да» один из важных защитных механизмов от перегруза. Дополнительными защитными механизмами будут переход от впихивающей системы к вытягивающей и техника безопасного продалбывания задач, то есть такого механизма, который скорее выкинет задачу, чем приведет нас к переработкам. Одним из таких примеров может быть воспитанный метод «Зачем мне лезть в почту за новыми задачами, когда я еще не доделал те, что достал оттуда сегодня утром?» Да, там может быть что-то срочное. Да, оно может быть продолбано. И да, нам может за это влететь. А нам так влетит, это неизбежно. Это как у Талиба в антихрупкости. Небольшие локальные лесные пожары не дают скапливаться сухим горючим веткам в огромном количестве, а параноидальная борьба даже с небольшими пожарами приводит к накоплению большого количества горючих материалов, в результате чего формируется такой пожар, справиться с которым уже нет никакой возможности. Примерно такие же механизмы возникают при попытках избежать наказания за каждый, пусть даже и маленький продолб. Накапливается долг перед самим собой. Долг в личных и зеленых задачах. В результате чего в какой-то момент от одной случайной искры все начинает сыпаться, как карточный домик. И небольшой рабочий нагоняй за рядовой продолб оголяет картину кошмарного дисбаланса между работой и личной жизнью и приводит к серьезным психическим отклонениям. Пропускать удары – это неизбежность. Помните аналогию с боксерами на ринге? Оба пропускают, но один победит. Как научиться не бояться пропускать? Как и у каратистов с боксерами. Набивкой. Очень хорошую фразу сказал Роки Бальбоа своему сыну в одноименном фильме. Важно не как ты бьешь. Важно как ты держишь удар. Поэтому попробуйте сначала продолбать что-то маленькое и неважное. Потом что-то чуть более важное. Потом еще более важное. Можно предложить и другую разновидность практики, направленной на набивку чувства ответственности. Например, открыть почту, посмотреть письма и никому не ответить. Тоже хорошее упражнение, но ох, как мало людей способны с ним справиться. Продолбать задачу, посмотреть почту и никому не ответить. Странные советы в книге по личной продуктивности. Не правда ли? Еще одну очень хорошую мысль на эту тему я обнаружил в книге создателей сервиса Basecamp. Книга называется «Не сходите с ума на работе». Мысль такая. Если вы сначала скажете «нет», то потом будет проще сказать «да». Однако сказав «да», сказать потом «нет» будет заметно сложнее. А вот еще не менее ценная цитата из их книги. «Лайфхаки тайм-менеджмента, жизни, сна и работы» Все они отражают стремление втиснуть в сутки больше часов. Изменить ежедневный график, чтобы высвободить больше времени для работы – это не проблема. Слишком много дел – вот где корень зла. Это я процитировал русскоязычные издания. Однако у авторов в оригинале вместо «слишком много дел» было «too much shit to do is the problem». Чем больше произносится слов тем меньше остается возможностей». Лао Цзы Дао Дэ Цзин. А вот еще важный момент. В нашем случайно малопредсказуемом и очень сложном для понимания мире техника «нет всему, чему не точно да» требует существенной оговорки. Очень небольшое количество мыслитоплива или другого ограничивающего нас ресурса стоит тратить на «а фиг его знает, да или нет» Но одним местом чую, что может получиться нечто полезное. Фанаты антихрупкости узнают в этом стратегию штанги. Смысл этого дополнения заключается в том, что жизнь часто подбрасывает нам выигрышные лотерейные билеты, и надо быть готовым их схватить. И часто роль удачи принижают, так как ретроспективно удача редко кажется таковой.